Первый же выходной я отправилась на разведку в порт. Не рискнув выйти через главные ворота, я обошла школу со стороны моря, легко раздвинула толстые металлические прутья забора и выбралась, выровняв их после. Спустилась к воде и пошла вдоль набережной. До этого момента я любовалась морем из окна, сейчас же шла рядом с ним и наслаждалась каждым вздохом. Море поразило меня. Словно огромное неповоротливое животное, оно бормотало что-то бессвязное, всхлипывало, сопело. а потом игриво смешно фыркала, как же жеребёнок, выплескивая солнечные брызги. Я влюбилась в него сразу и безоговорочно. В терпкий горьковатый запах, в непослушный ветер, играющий с моими волосами, в бесконечную синеву, уходящую за горизонт, вызывающую внутри безотчётное желание уплыть туда, далеко-далеко, забыв обо всём, начать жизнь с чистого листа в краю, где обо мне никто ничего не знает. Громадные пароходы разгружались в доках. Издалека они казались игрушечными. Вблизи же напоминали горы, нависающие над пирсом. Хоть было и раннее утро, в порту бурлила жизнь. Я с жадностью смотрела на кипевшую вокруг работу. Тюки, огромные мешки, ящики, клетки с животными. Бесконечное количество разнообразных грузов грузили на подводы стягловыми лошадьми и сразу же вывозили из порта. Нескончаемым круглосуточным потоком товары шли в столицу. И дальше расходились по королевству. «На это можно смотреть вечно», — мысленно подтолкнула я себя. «Но так работу не найдёшь». Отвернулась и направилась в льнущих друг к другу халу палачук. Вскоре трущобы закончились, и мне стали попадаться вполне приличные дома. Таверны, гостиницы, магазины. Всё не то. «Вот! Я увидел вывеску «Ювелир. Золото почти даром». «Золото тоже металл. Может быть, я смогу в чём-нибудь пригодиться». «Вряд ли я смогу вам что-нибудь предложить, Гера», — скептически произнёс владелец лавки, окидывая меня цепким взглядом дельца. «Хорошо, что я оделась в форму, да ещё и приметный плащ школы накинула. По крайней мере, выглядело прилично». «Но хоть в чём-то я могу пригодиться», — робко поинтересовалась я. «Мне очень нужна работа». Немолодой мужчина выглядел респектабельно. Одетый в дорогой камзол с серебряными пуговицами, с ухоженными руками и напомаженными волосами, он имел вид состоятельного коммерсанта. Но почему-то мне было неуютно рядом с ним. «Говорите, вы из рода Крей?» «Сила рода металл?» Я кивнула. Странно, в его глазах я не увидела обычного презрения и брезгливости. Наоборот, они алчно загорелись. «Что вы умеете?» «Немного чинить металлические вещи». «Шлифовать камни?» Я отрицательно махнула головой. Он принялся загибать пальцы. «Огранка?» «Резьба?» «Чеканка?» Моя голова опускалась все ниже. Ювелир тяжело вздохнул. «Предлагаю вам подучиться», произнес он через минуту. «Приходите через год, я на вас посмотрю». «Но что мне делать сейчас?» Голос предательски дрогнул. Глупо было с нулевыми знаниями надеяться на какую-нибудь приличную работу. «Мне очень нужны деньги!» Видели бы меня сейчас папа или мама. Я, наследница рода, обласканная фортуной, родившаяся с золотой ложкой во рту, умоляет ювелира из третисортной мастерской дать ей какую-нибудь работу. Я упрямо вздёрнула подбородок. Ни мама, ни папа не увидят этого, потому что их нет. А Марта поддержала бы меня. Она всегда говорила, что главное выжить, а о честолюбии подумаем потом. «Послушайте мой совет, Гера». В голосе ювелира мелькнуло раздражение. «Через две улицы от меня в сторону порта находится кузнечная мастерская одного касана. Предлагаю попытать счастье у него. Хоть вы и Крей, но я не готов платить вам деньги лишь за имя». Кузница находилась в ещё более неблагополучном районе. Два раза мне свистели в спину какие-то подозрительные субъекты, один раз я вовремя отскочила от вылившихся сверху помоев. Звон ударяющегося металла о металл я услышала издалека. На душе стало тепло. Чем ближе подходила к кузнице, тем настроение неуклонно повышалось, словно одна близость огромного количества металла наполняла меня силой. Ворота кузницы были распахнуты. Внутри полным ходом шла работа. Касан представлял собой колоритную личность. Огромный как дом, с деревянной ногой, с ручищами толщиной в мою талию, с красным потным лицом он лупил молотом по плоскому листу стали, лежащему на наковальне, выбивая фейерверк искр. Я несколько минут зачарованно наблюдала за действом. «Заблудилась, деточка!» Кузнец отложил молот и вытер пот мощной ладонью. «Я ищу работу!» – улыбнулась я. Почему-то в этот раз фраза слетела с губ легко и свободно. Мужчина хохотнул, будто мои слова его развеселили. «И что ты умеешь?» – вступил он в игру. Я смело подошла ближе и взяла толстый пруд, стоящий у наковальни, и свернула в бублик. «Крей?» – восхищенно выдохнул кузнец. Я кивнула. «С ума сойти! У меня в кузнице живая легенда!» Впервые я увидела человека, который бы так открыто и искренне восхищался тому, что я ношу имя Крей. Он словно увидел что-то расчудесное. Глазам стало горячо. Я смущенно опустила голову, распрямила бублик и поставила пруд в сторону. «Девочка!» Кузнец вытер руки о какую-то тряпку и подошел ближе. «Дай посмотреть на тебя поближе». Я подняла голову и посмотрела на мужчину, стараясь сдержать слезы. Его неприкрытое восхищение искренне тронуло меня. Так давно я не слышала добрых слов. Давно не видела в чьих-то глазах такого обожания и восторга. «Я всю жизнь работаю с железом», – произнес он с улыбкой. «Для меня имя Крейс равни божественному. Однажды в юности мне посчастливилось увидеть, как твой отец помогал строить ограждение на пирсе. Он гнул металлические листы и прутья голыми руками. Это было самое грандиозное зрелище, которое я когда-либо видел». Половина порта собралась посмотреть на это. Именно тогда я решил стать кузнецом. Твой отец тогда учился в школе, как и ты сейчас. Последнюю фразу он произнёс вопросительно. «Да, учусь», — хрипло ответила и поинтересовалась. «Так вы возьмёте меня на работу? Я пока ещё немного умею, но буду учиться изо всех сил». «Конечно возьму, о чём разговор? Для меня честь работать с наследницей Крея». И вас не смутит, что мой отец изменник, и нашу семью лишили титула?» «А зачем мне в работе титул?» – удивлённо заявил кузнец. «У нас в порту это аристократов. В почёте только умение и честность. Что там произошло в Шалире, никто толком не знает». «Спасибо вам». Слёзы всё-таки потекли из глаз. В и совсем не по-арийски хлюпая носом, я пыталась вспомнить этикет. «Меня зовут Дениза. А как мне к вам обращаться?» «Ну-ну, не плачь!» Мужчина заметался по кузнице в итоге вытянул откуда-то какую-то тряпицу более-менее белого цвета. Протянул мне. Я вытерла слезы и попыталась пошутить. «Женские слезы всегда срабатывают, правда?» Мужчина хохотнул и протянул свою ручищу. «Будешь звать меня папаша Касан? Так меня все кличут!» Я решительно пожала мозолистую ладонь, хотя до этого момента ни разу никого так не приветствовала. «Ну, теперь покажи, что ты умеешь. Только аккуратно, не измажь своё красивое платьице». Металла в кузнице было много. Раздолье для такой, как я. В школе металлическими были только подсвечники и приборы в столовой. Ну и так, по мелочи. Ключи, защёлки, гвозди. Мебель деревянная, стены каменные. Здесь же я чувствовала себя в своей стихии. Починив несколько предметов и распылив на руду маленькую ржавую подкову, которую было не жалко, я извиняюще развела руками. «Пока всё. Но вы мне скажите, что нужно, я найду заклинание в книге и выучу». «Хорошо, я подумаю», — ответил Касан, сразу превратившись в серьёзного предприимчивого торговца. «Будешь приходить по выходным утром. И возьми сменную одежду, здесь бывает очень грязно. Платить буду процент от работы». Я радостно кивнула. Мы ещё немного поговорили и меня отправили домой. В школу летела как на крыльях. Удача все-таки балует меня. Сначала в трудную минуту подарила Марту, потом школу, а теперь Касана. На обед я не успела, ничего страшного. Голод самое последнее, что меня волновало. Я приняла душ и переоделась. Снизу, с третьего этажа доносился смех и звон бокалов. Наверное, вечеринка. Студенты, особенно те, кто приехал издалека и жили постоянно в школе, часто устраивали пирушки. Не арии. Те слишком лелеяли свою гордыню и ни с кем не общались, кроме себе подобных. Вечеринки организовывали богатые детки типа Фани, которая до сих пор искала жениха. Если я ни с кем не общаюсь, это не значит, что у меня нет ушей и глаз. Я сижу на последнем ряду, все студенты у меня перед глазами. Через месяц уже было видно, что первокурсники разбились на импровизированные группы. Ари естественно, держались вместе. Вторая группа состояла из отпрысков богатых торговцев, государственных чиновников и старших чинов военных. Кстати, парень, который первым бросил в меня салфетку, был сыном адмирала военного флота. Тот еще засранец. Третье – те, кому родители оплатили год-два учебы. Почти все девушки, прибывшие в школу, сугубо для поисков жениха. Их было заметно сразу. Фани и еще три ушлые девицы напропалую кокетничали с парнями не только с первокурсниками, но и со старшими курсами. Они же в основном и устраивали вечеринки. Оставалась последняя группа, состоящая из двух человек – меня и наследника. Мы всегда были окружены пустотой, изолированы ото всех. Только он сидел за первой партой, я за последней. Два отщепенца, пария с клеймом дочери-изменника и самый знатный ученик в школе с телохранителями, не оставляющими его ни на секунду. Не знаю, как для других, для меня программа первого курса оказалась легче легкого. Такое ощущение, что преподаватели разрабатывали план обучения, исходя из того, что мы умеем лишь читать и писать. Странно, ведь многие приехали сюда в 18 или 19 лет после домашнего обучения. Мне казалось, что я более подготовлена, чем тот же 19-летний Гехард, сын адмирала. Он не знал элементарного, что такое координаты на плоскость или квадратный корень. Я не говорю уже о том, как вычислить площадь круга. А совсем уж стыдно было не знать, с какими государствами граничит наше королевство и сколько морей омывают его берега. Учитель географии, словно чувствуя ненависть парня ко мне, постоянно стравливал нас на уроках. Если Гехард не мог ответить на вопрос по практике, показать на карте реку или горный массив, следующий всегда вызывал меня. Я легко отвечала на вопросы, а сынок адмирала поедал меня ненавидящим взглядом. Моё нежелание ходить в столовую с большинством студентов сыграло со мной в итоге скверную шутку. Гехард выследил меня. И когда я с полным подносом шла к столику, он вытянул ногу на проходе. Не упала я чудом. Тарелка с супом наклонилась, жидкость разлилась по подносу, залив приборы и хлеб, и частично попав на платье. Я поставила испорченный поднос на ближайший столик и обернулась к нагло улыбающемуся парню. «Что я тебе сделала?» произнесла устало, глядя на молодое симпатичное лицо почему ты так поступаешь развалившись на стуле он пожал плечами не знаю ответил насмешливо наверное потому что могу потому что мне нравится я в замешательстве смотрела на гехарда потому что могу и это объяснение ты из тех кто в детстве мучил котят и отрывал лапки мухом сквозь зубы процедила я почему же в детстве Я и сейчас иногда это делаю, когда нет более интересных развлечений. Казалось, ему нравится шокировать. Было ясно, что разговаривать и взывать к разуму бесполезно. Подобные индивидуумы понимают только язык силы. Есть такой сорт людей, самых мерзких на свете. Им хорошо лишь тогда, когда плохо другим. Убогие у вас развлечения, Гер. Пора уходить, позавтракать не удалось. Скоро на занятия, а мне еще переодеваться. Я отвернулась и направилась к выходу. «Я что-нибудь обязательно придумаю. Интереснее!» — крикнул он мне в спину. «Тебе понравится!» «Это вряд ли». Сквозь зубы пробормотала я, сталкиваясь нос к носу с входящими в столовую хорном с Арией Атаной. Оба были ослепительно хороши. Высокие, статные, элегантные, с породистыми холёными лицами, застывшими в своём высокомерии. На хорне, кроме броши и кольца, не было никаких украшений. На девушке же сверкал прелестный жемчужный комплект – серьги, браслеты и ожерелье. похоже был у мамы, но на ней розовые жемчужины смотрелись не так восхитительно, как на жгучей брюнетке, шедшей под руку с Хорном. Я отступила в сторону, пропуская парочку. Хорн вздёрнул бровь с усмешкой, оглядывая меня сверху вниз, задерживая взгляд на мокром пятне. А Танна же процедила сквозь зубы уничижительное. «Нужно предложить директору кормить всякий сброд на кухне». «Нечего им делать рядом с нами». Они проплыли мимо меня величественно и горделиво, словно гигантские ледяные айсберги. Я фыркнула, скривившись, и тут же наткнулась на насмешливый взгляд Дарья. Он с невестой шли следом. «Привет, Дениза!» – добродушно поздоровался зорг «Ты уже позавтракала?» – я кивнула, улыбнувшись. «Сорти, познакомься с Денизой Крей». дари подвёл невесту ко мне ближе. Она первокурсница и обладает силой повелевать металлами. Это удивительное умение. И очень полезное. Приятно познакомиться, Ария. Я смущенно покраснела и присела в реверансе. Сарти коротко присела в ответ. На лице Дария расцвела улыбка. Он был рад, но я-то видела, что его невесте не весело. Глаза у Сарти оставались холодными, а вымученная улыбка не скрывала ее истинного отношения ко мне. «Извините, я пойду. Приятного аппетита!» Я откланялась про себя, решив ходить в столовую вместе с основной массой студентов. Не думаю, что при Гехард посмеет снова подставить подножку. Ассорти не стоит такого прекрасного человека, как дари Она такая же, как все Арии. Напыщенная и насквозь фальшивая. Какой же он замечательный. Добрый, внимательный, воспитанный. И пусть дари не слишком красив, это не главное. За ним, как за каменной стеной. Он производит впечатление настоящего мужчины, основательного, как земля, прочного, как гранит. Жаль, что я для него маленькая девочка, которая нуждается в защите. А любит он сорти. Я еще раз посмотрела в зеркало и пригладила волосы. Надо спешить. Первой шла лекция профессора Лебника. Сегодня он обещал начать учить нас вычислять и измерять углы на плоскости. Очень нужная тема для меня, так как почти в каждом уравнении для использования силы на расстоянии приходилось вычислять угол поворота и направления. А пока формулы для меня были сплошной терабарщиной, набором непонятных символов. По-моему, я слишком медленно осваиваю родовую магию. Иногда после бесконечной зубрёшки в голове оставалась каша из цифр, алфавита, кусков формул. Всё путалось, хотелось плакать от бессилия. А ведь была ещё основная учебная программа, которую никто не отменял. И если по одним предметам мне было всё понятно, то другие я изучала с нуля, как и все. Успокаивало то, что у других студентов дела шли не лучше. Пожалуй, я была самой примерной и старательной. Еще бы, никуда не уезжала из школы, кроме первого выходного, не ходила на вечеринки, ни с кем не встречалась. Идеальная ученица, с утра до вечера за книгами. Но еще принц Эдвард выделялся на общем фоне. Он всегда вовремя сдавал домашние задания, правильно отвечал на вопросы на общих практиках и не пропускал ни одной лекции, в то время как другие арии частенько устраивали себе прогулы. Наследник был собран, дисциплинирован и хладнокровен. Ни с кем не шел на контакт, ни с кем не общался, кроме своих телохранителей. Хотя многие арии хотели бы взять его в свой круг. Иногда я ловила на себе его задумчивый пристальный взгляд. Тогда мне становилось мучительно стыдно. Словно не мой отец, а я была виновата в смерти его старшего брата. Странно было видеть на юном лице такие умные проницательные глаза. Словно наследнику было не 16, а как минимум в два раза больше. А может быть он, как и я, быстро повзрослел? Вот так и учились. Я с принцем Зубрили, Фанни с остальными девушками искали женихов, Арии отбывали проплаченные курсы, зарабатывая статус выпускника королевской школы. Остальные богатые геры стремились оправдать надежды родителей и получить высокий пост после ее окончания.